В конце концов, фирма «Страна Советов» тоже что-то зарабатывает. позапрошлом и прошлом году была прибыль, хоть и небольшая. В этом тоже, надеюсь, будет». «Не надейся», — отрезала жена. «В позапрошлом и прошлом году я потихоньку переводила тебе на счет часть своих премиальных. Договорилась с Валькой, чтобы она тебе мозги запудрила. На собственные заработки ты и аренду офиса не отбил бы». Унизительная новость подкосила м а г и с т в о истории. «Вот тебе и настоящий мужчина».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 С крючкотворством м с е Миньона. — А что не достанется сладкой парочке, подгребут адвокаты. — Дзынь! — раздался вдруг громкий звон. В первую секунду Ника решил, что это телефон, но аппарат молчал. И вообще звук донесся с другой стороны комнаты. — А, это стреньканьем распахнулась дверца несгораемого шкафа. Должно быть, настырный капитан Флинт по случайности натюкал правильную комбинацию. Получилось неловко. б у т это сам Николас подобрал код. Что ты натворил, дурак? Магистр подошел к сейфу, стараясь туда не заглядывать, на что ему чужие секреты. Он хотел просто захлопнуть дверцу, но попугай уселся на нее сверху и не желал слетать. р ж ж Прожужжал хохлата непоседа и прыгнул прямо внутрь. Тут уж хочешь не хочешь, пришлось обойти распахнутую створку. Это, оказывается, был не сейф, а оружейный шкаф. С одной стороны с т о я л а пара дробовиков, с другой на полке лежали рядом два старых больших кольта. Попугай сидел на рукоятке одного из них и косился на Нику, будто предлагал ему взять оружие. — Хочешь, чтоб Сильвер вооружился? — усмехнулся Фондорин, беря г л у п о ш а в руки. Тут ему показалось, что птица кивнула дважды. н и к о л а засмеялся не от приятеля. Это не по моей части. Когда он слязгом закрыл шкаф...